Уископается, да, что Таракса не отправляет. Посмотрим. В любом случае сейчас хороший шанс для того, чтобы взять сороковой уровень и получить очередную плюшку. Три очка характеристик за каждый уровень – это считай золотой камень улучшения. Ценная по меркам этого мира вещь, очень ценная. Мое сознание подключилось к подавшему сигнал сфере, и я вгляделся в далекие земли, раскинувшиеся рядом с границей нового образованного королевства.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 а также то многообразие раз, что влились в эту армию. Вот тогда и стало понятно, они примерно равны, и в случае начала битвы это будет первого победа для одной из сторон. Впрочем, у каждого есть свои козыри, а значит, кто их грамотнее использует, то и победит. Я продолжил ожидать, хотя солнечные бойцы уже вошли на территорию королевства. Вот они и навалили один Гекс, вступили во второй. Вот в пограничный Гекс вторкся неприятель.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 Ловкость увеличена на два в течение сорока минут. Сила увеличена на пять процентов в течение восьми часов. Интеллект увеличен на десять процентов в течение часа. Урон увеличен на десять процентов в течение тридцати минут. Скорость восстановления маны увеличена на двадцать пять процентов в течение двух часов. Расход маны на заклинания уменьшен на десять процентов. Источник увеличен на три в течение тридцати минут.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 Группа вражеских командиров прямо на моих глазах и на глазах соратников предприняли несколько отчаянных попыток бегства. Первая попытка оказалась форменным смертным. Прорваться через экдросилий? Ну-ну. Вторая и чуть интереснее. С помощью магии несколько вражеских магов попытались смыться. Кто невидимкой стал, кто в лужу превратился, а кто телепортировался на сотню метров вперед. Один, кстати, телепортировался назад.